Он быстро выключил свет и затворил дверь, сбавил обороты двигателя электростанции, выровнял напряжение в сети. На пасеке любили свет. Зимой пчеловоду делать нечего, потому, наверное, и открыл аккумуляторный цех. Шофер лесовоза привозит и отвозит продукцию, и весь леспромхоз доволен. Частная предпринимательская деятельность. Только уж больно далеко от Нырба. Хотя, с другой стороны, удобно прятаться от налоговой инспекции. Но какой дурак возит ему на зарядку шахтерские аккумуляторы? И шахт Верхнекамского бассейна слишком далеко. Да и на каждой шахте есть свои аккумуляторы. Русинов открыл свою машину, включил печку, радиоприемник и портативный вулканизатор. За ночь аккумулятор сядет, а завтра еще выдернуть центральный провод зажигания и погонять стартером, чтобы уж посадить окончательно. Потом он заглянул в избу, повесил на место ключ и сел к телевизору. Ольга была уже на крыльце. Как самочувствие дяди Коли спросил он. В колоду может, уснет? Ольга устроилась возле телевизора. Шла примитивная и глупая передача «Выбери меня». Ведущий сводник пыжился изо всех сил, чтобы развеселить публику. — У него плохой сон? — Две недели не спит. — Оля, позвольте мне его посмотреть, — попросил Русинов. — Это по моей части. — Нет, это не по вашей части, — отрезала она. — Сниму боль в суставах, будет спать как миленький. — Вы что, не доверяете мне? — улыбнулся он. «Может, диплом показать?» «Я-то и доверил бы, да он не согласится», — объяснила она. «Привередливый невозможно. Раньше его мама лечила, теперь я. Мама тоже врач, фельдшер. А папа?» Ольга обернулась к нему и сказала с предупреждающей угрозой, «А папа у меня милиционер, участковый». «Вот как!» — засмеялся Русинов. — А мы сейчас не на его участке? — Нет, он в гаде живет. — Что, испугались? — Конечно, испугался. С детства милицию боюсь. — Папа очень строгий, — с любовью сказала она. — Его все слушаются и боятся. Если дядя Коля дружил с отцом Ольги, значит, имел документы и был личностью известной. Но почему же он так похож на Овегу? и почему к нему приходит без вести пропавший разведчик Виталий Раздрогин. — Оля, а вы помните Владимира Ивановича? — решился спросить Русинов. — Кто это? — она наморщила лоб. — Соколов. — Не знаю, — сказала Ольга. — Не слышала. — А кто он? — В этих краях жил мой знакомый, — пояснил Русинов. — А Вегу помните? — Овегу Вегу помню. Вдруг с интересом воскликнула Анна. И у Русинова перед глазами зашатались столбики. Но вы-то откуда его знаете? Видите, оказывается, у нас есть с вами общие знакомые. Не скрывая торжества, произнес Русинов. Ольга его радость поняла по-своему. Это ни о чем не говорит, господин полковник. На вас дурно действуют такие передачи. Она выключила телевизор. Здесь работала всего одна программа. Русинову хотелось немедленно расспросить ее об Овеге, но Ольга снова очужела и по виду не намеревалась больше вести разговоры. Можно было спугнуть ее, а потом уж никогда не поправить отношений. Хотя тот интерес, что возник в ее глазах при упоминании о Веге, продолжал существовать. «В таком случае я пошел спать», — заявил Русинов. «Кстати, передача очень хорошая. Когда люди встречаются, всегда хорошо. Спокойной ночи». Он пошел в свою палатку. От счастья и от какого-то мчишеского азарта хотелось прыгать. «А Вегу здесь знали». Наконец-то отыскался первый человек, который помнил его. Владимир Ивановича Соколова Ольга не знала. Но Овега был ей знаком, значит он отсюда, из этих мест. Но почему же никто не откликнулся, когда объявляли на него розыск? Даже Ольгин отец, работник милиции, участковый. К нему-то уж точно попадал плакат с портретом Овеги. Сначала он забрался в спальный мешок. Однако через пять минут ему стало душно и жарко в палатке. Вопросы и мысли распирали сознание. И, несмотря на прошлую бессонную ночь, спать не хотелось. От волнения он выбрался на улицу и закурил. В траве бесконечно трещали кузнечики. А разогретые солнцем земля и камни теперь отдавали тепло. Вездесущий запах нектара, текущего с пасеки, кружил голову.